Глава 76. 27 декабря 2013 года. Солт-Лейк-Сити. Стивен припарковал машину у бывшего винного магазина, куда он заходил, когда они приезжали в Солт-Лейк-Сити на каникулы. Он подошел к двери и через грязное окно смог разглядеть, что внутри остались только пустые витрины. Стивен оперся рукой о дверь и вспомнил, как покраснела Аманда, под взглядом Джейкоба много лет тому назад. На двери висела табличка «Закрыто», но Стивен знал, что он должен делать. Он огляделся по сторонам, не видит ли его кто-то в этом одиноком городке, замотал локоть толстовкой и решительно разбил стекло. Испытывая больше страха, чем смелости, он просунул руку внутрь, открыл дверь, толкнул ее и вошел. Пыль летала по всему магазину. Стивен остановился перед витриной, где в 1996 году стояли две бутылки вина, которые он купил для своего клиента. Именно там он познакомился с Джейкобом, и именно там ему впервые пришла в голову мысль, что его дочь больше не ребенок. «Шатола Тур» 1987 года. Прочитал он этикетку с непомерной ценой. Он походил по магазину, разыскивая какую-нибудь зацепку. Стивен знал, что если он и должен был вернуться в этот город, то именно здесь должен найтись какой-то след. Он осмотрел пустые витрины и вдруг вспомнил провинный погреб. Стивен обошел витрину и увидел люк с заржавевшим замком. Несколько ударов кассовым аппаратом, и засов поддался. Стивен открыл люк и спустился в темноту. Ощупывая воздух вокруг себя, он несколько раз споткнулся о ящики и бутылки, валявшиеся на полу. Вдруг он почувствовал, как лица коснулся тонкий шнурок. Он взял его и потянул, надеясь, что это чем-то поможет и вдруг медленно, как-то нехотя, зажглась лампочка, осветив сначала его самого, а затем и весь погреб. Перед ним стояли дюжины старых нераскрытых коробок с испанскими и французскими винами. Зрелище этого маленького сокровища ничуть не взволновало Стивена, зато взволновало другое. На одной из стен... Он увидел вырезки из газет, сообщавших об исчезновении Аманды из деревянного дома, фотографии его и Кейт, убитых горем, карту мира с отметками, а рядом с газетными вырезками несколько фотографий шести или семи разных людей, сделанных издалека и соединенных между собой красной нитью. Стивен тут же узнал их всех. Так Джейкоб тоже преследует семерку, сказал он вслух. Он тоже хочет вернуть Аманду. Среди вырезок нашлись фотографии, которые, похоже, были взяты из камеры хранения, вещественных доказательств отдела полиции. На одной из них было изображено что-то вроде крюка, лежащего на полу рядом с измерительным инструментом для определения размера. На нескольких фотографиях была запечатлена уставленная расплавленными свечами комната, пол которой был залит воском. Когда Стивен увидел последнюю фотографию, у него перехватило дыхание. На ней была изображена полутораметровая звезда с девятью концами. Она была вырезана на деревянной стене так, что ее контур уходил на несколько сантиметров в глубину. Стивен внимательно изучал каждую деталь снимка, однако ему не нужно было даже смотреть на нее, чтобы понять, где и когда она была сделана. «Дом дяди Джейкоба». Он хорошо помнил, насколько быстро всё произошло в тот день. Изображение звезды словно опустошило его — Он попытался вспомнить, как развивались события после того, как он отправился искать кого-нибудь, кто мог бы помочь обработать рану на ноге мальчика.